Но когда герцогиня пригляделась внимательней к его маленьким, черным, пронизывающим насквозь глазам, к продольным складкам на его суровом, выпуклом лбу, к едва приметному подергиванию губ, которые лишь на крайне поверхностных наблюдателей производили впечатление добродушия, она переменила свое мнение о Кольбери и подумала, вот тот, кого я искала чему обязан честью вашего потечения, сударыня, спросил интендант финансов. Причина всему нужда, сударь. Нужда, которую я имею у вас, а вы во мне. Счастлив, не выслушать первую часть вашей фразы. Что же до второй части? Госпожа Дешеврес села в кресло, которое ей пододвинул Кольбер. Господин Кольбер, ведь вы...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 Они носили имени Десеврест.